Опять же Карташ не знал, для чего ему могут понадобиться эти наблюдения. Просто откладывал их про запас, словно белка, которая изрывает про запас в землю грибы и орехи. 12 раундов, спросил Карташ, закусывая капу. У нас с тобой не бой за звание чемпиона мира. У нас с тобой всего простой рейтинговый бой. Поэтому достаточно семи. Вполне серьезно заявил Зубков и крикнул «Эй, там, на нижнем ярусе, хамит, долго еще ждать гонга?» Тут же прозвучал гонг. Зубков принял левостороннюю стойку и двинулся к противнику. Карташ последовал примеру Зубкова, скопировал его стойку, поскольку тоже левшой не являлся, но в отличие от олигарха остался на месте, поджидая противника, и дождался. Зубков провёл, в общем-то, простенькую, но эффективную двухходовку: в корпус и в голову. Картаж чисто рефлекторно блокировал локтем выпад в корпус, а вот удар в голову пропустил. Как-то не проникся ещё Алексей, внезапно свалившийся с него необходимостью упражняться в боксе. Может от того, что жизни накануне стояли всего лишь развлекуха, вроде бы так. Пропущенный удар в голову оказался не сильным, С ног не избил, лишь доставил неприятные ощущения. В частности, зазудела верхняя губа. — Как пить дать распухнет, — подумал Карташ. — Бокс, это в первую очередь голова, приятель, — наставительно проговорил Зубков, отступив на шаг и опустив руки. — Во вторую очередь ноги, и уж потом кулаки. — Усвойшит, москвич, тогда из тебя глядишь и выйдет Костя Дзю. — Костя Дзю. «У меня другие планы на жизнь», — сказал Карташ, удерживая зубами капу, чтобы та не вылетела изо рта. «О-о-о! У тебя есть еще какие-то собственные планы?» «Ну-ну», — усмехнулся Зубков, который и вовсе обходился без капы. «Выдерживай некий спортсменовский шик. Мне, мол, любая травма по лампаде». «Ради этих сомнительных понтов в свое время канадские хоккеисты играли без шлемов». а некоторые футболисты и сегодня играют без щитков и с опущенными гетрами. Видимо, чтобы внести некоторые коррективы в жизненные планы Карташа, олигарх снова принял стойку и мелким шагом двинулся вперед, совершая корпусом уклоны влево-вправо. Однако пропущенный удар встряхнул Карташа, настроил на борьбу, и теперь он держал дистанцию под контролем. Правда, Алексей всё ещё не мог избавиться от ощущения, что принимает участие в некоем идиотском богане. Зубков тем временем начал методично долбить Карташа фихтовальными выпадами неударной левой руки. Алексей вспомнил, что подобные удары на боксёрском наречии называются джебами. Карташ уворачивался, подставлял под удары перчатки и локти. Так они и кружили по рингу. Джеб и Зубкова нет-нет, да и достигали цели. Большого урона не наносили, но ежели бы у них шел натуральный и профессиональный бой, то зачетные очки у судей боксер Зубков набирал бы исправно. Карташ разок попробовал ответить, но олигарх Ловко ушел от выпада и тут же нанес быстрый встречный удар, который пришелся в плечо, и плечо в раз отяжелело. Больше Карташ не атаковал... пытаясь нарваться на контрудар и вдруг почувствовал тёплую струйку стекающую на верхнюю губу. "Слабый нос", прокомментировал Зубков. "Ай-ай-ай. С таким носом тяжело придётся в профессиональном боксе". Карташ ощутил, как в нём закипает злость. Злость на этого фигляра, на самого себя, на всю цепочку постигших их неудач, постигших тогда, когда оказалось, что всё сложилось Всё удалось, что они прорвались сквозь все засады и заслоны. И дальше их ждёт отдых, только отдых под пальмами, возле океана, в шезлонгах с коктейлями в загорелых руках. Их подстрелили на взлёте. Посыпались неудачи и посыпались в полном согласии с неустривающими народными мудростями: "Беда не приходит одна. Пришла беда открывай ворота" И вот они остались без платины, без чего ли вы, покровительства, без будущего. Зато оказались в полной власти, присыщенного развлечениями, богатого буратино, сумасбродством которого вынуждены потокать. Как говорится, здравствуй, попа, Новый год. А печень прикрывать не надо, вдруг выплюл зубков. И всадил справа в неприкрытый корпус карташа у весьистый полукрюк. Ой-ё. Али все согнула от острой боли в правом боку. Казалось, печень разорвало изнутри. Ясколки свинцовой шрапнели разлетаются, кроша внутренности на своём пути. Карташ огнула пополам, но на пол он не упал, повис на канатах. Мухаммед Али, бляха, не охнуть, ни вздохнуть, ни пошевелиться. А откуда-то сверху звучал самодовольный голос Зубкова. Это только далёкие от бокса люди полагают, что самый чувствительный удар в голову. А ты, Москвич, сейчас на себе прочувствовал, каково получить в печень самый болезненный удар в боксе в незащищённую печень. Между прочим, дыморощенный рефери по прозвищу Поп мог бы открывать счёт. Нокдаун был на лицо. Но отчёт не спешил. Думается, не в виду своей судейской неопытности, думает он, дожидается сигнала от своего хозяина, а сигнала всё нет. Может, закончить от клунаду, прикинувшись знакотированным. Но что-то подсказало Карташов, что этого делать не стоит, а стоит наоборот подняться. Тем более, его, что называется, отпустило. Острый приступ боли прошёл, можно попытаться распрямиться, попробовать вновь утвердиться на ногах. Кертаж распрямился, оторвал себя от канатов, принял кое-как боксёрскую стойку. Он снова оказался с лицом к лицу с Зубковым. Противника, который не оправился от потрясения, на профессиональном ринге принято додавливать, добивать. Однако Зубков заканчивать бой явно не торопился. Его высококупечество еще не наразвлекался. Зубков дал Кротышу время продышаться, изображая ложные выпады, а вскоре прозвучал гонг, заминующий конец первого раунда. Действительно, алюминиевый олигарх решил скрупулезно соблюдать весь ритуал боксерского поединка. Секундант Гоша выставил в угол ринга табурет и, на которой рухнул Картаж и как положено принялся обмахивать подопечного полотенцем. Алексей закрыл глаза. Под веками на тёмном фоне взрывались радужные вспылохи и раскачивался колокол. Подмотонный бум-бум. Карташо пришла на ум фраза: "Отстап играл в шахматы второй раз в жизни". Алексей Картаж боксировал впервые в жизни. И, честно говоря, большого удовольствия не получал. «Гоша, не забывай, что ты секундант!» Услышал Карташ порядком уж, опротививший голос олигарха. «Ты должен давать указания на раунд. Должен окачивать боксера!» Гоша тяжело вздохнул, но ничего не попишешь. «Приказ пахана, закон!» И он, наклонившись к уху, Карташа сбубнил. «Короче, это... Сэш, боец, ты не сэй его. Он тебе тоже не Майк Тайсон!» У него дыхалка не очень, понял? Проведешь длинную серию, он может и не выстыть, понял?» Какой там хамит отбил в гон к началу второго раунда. Минута пролетела для Алексея. Быстрее мига. Только закрыл глаза. И вот уже подымайся. Второй раунд начался неожиданно. Боксеры, покинув каждый свой угол, не рванули друг к другу в нетерпеливом ожесточении. Господин Зубков вообще направился... Не к центру, а пошёл к краю ринга. Сделав пару шагов, остановился, прислонившись спиной к канатам, положив локти на верхний, впирился взглядом в Карташа, покачиваясь на канатах. Алексей тоже не стремился поскорее сойти с гражданином олигархом, в жестокой рукопашной. Ненавижу вашу московскую породу, вдруг сказал Зубков в пепеля Карташа взглядом. и с чувством выдавил соки жирные. Он оторвался от канатов, вытянул руку в перчатке в сторону. Вот, погляди на этих парней-москвичей. Зубков ударил себя перчаткой в грудь. Погляди на меня. По вашим столичным понятиям, мы ни что иное, как быдло, коровели пешки, дерьмо на лакированных ботинках. Какое на хрен будущее нам светило? Все парни, которых ты здесь видишь, Наделись в сраных городишках. Половина из них и батьки своих не знает, у другой половины батьки спились на глазах. Нищета, вонь, мордабой вечной не даёт. Никто из нас в детстве не хавал от пуза. Пределам жизненных фантазий представляла собственная лайба марки Жигули. По вашим, столичник, сучьим понятиям, мы должны были горбатиться на заводах, окисляя лёгкие и пополняя закрома ваших московских хорей и ханьков. А в сорок лет должны были сыграть в дешёвый гроб, к этому времени проспиртовавшись насквозь, оставшись без зубов и не оставив детям ни копья на сберкнижке. Нет, вру, был у нас ещё вариандец. Притащиться к вам в столичку. наняться в преслогу шестерить на вас, убирать за вас дерьмо. Но мы, кого ты здесь ведешь, мы выиграли своё право. И теперь половина вашей Москвы позавидовал бы жизни конкретно этих парней. Ещё четверть позавидовал бы тем, кто работает на меня, на моих заводах и в моём городе. Но мы дадём им последнюю четверть, кто купается в бабках, она ещё станет жалеть что родилась в москве а не в бохосранских и юрюпинских андрей валерич произнёс доморощенный рефери с лёгким оттенком коризны похоже тем сам он давал понять хозяину что тот говорит лишне а стень поп отмахнулся от него зубков и ухмыльнулся один раз меня не пустили в стальной град типа рылом не вышел но мы ещё придём туда верно парни И я не завидую тем, кто встанет на нашем пути.